Глава 45. Мэри поднялась, потирая поясницу, приставив руку к колбу, посмотрела на горизонт. Весна сменилась влажными тропиками лета. Поспевали фрукты, рыба пошла на нерест и удалось много насушить. Хорошо, что в детстве лето она проводила у бабушки в Тоболово. Эта старая деревенька на Волковском водохранилище научила ее доить косы коров собирать грибы и печь оладьи из чего угодно. Исследователи раннего периода Возрожденных считают, что спасение человечества произошло не в тот момент, когда оно научилось использовать кротовые норы, а в тот момент, когда мать ребенок, ни богиня, ни одно человеческое существо не может отныне быть причисленным к лику Творца, приняла решение отказаться от игр со временем. Как бы ни затягивалась зима и не обжигала пустыня, она оставалась на поверхности. Также было введено еще одно правило эпохи возрожденных: Любой, в любом возрасте, мог уйти в пещеру и переждать непогоду. Прибывшие одновременно через некоторое время отличались по возрасту. Единственное, кто оказался покидать пещеру, — Егор. Или, как теперь мы его знаем, — Егор — хранитель родословный. Лишь на пару часов, раз в месяц он позволял себя вывести, чтобы восполнить недостаток солнечного света. Он пережил сотни поколений и помнил каждого нового человека в этой новой реальности. Хроники возрожденных День клонился к закату. Ричард оклемался после ранения и ринулся создавать привычную цивилизацию. Как только они устроились, он загорелся мыслью о создании средств передвижения, алкоголя и пороха. «Фигня вопрос. Угля полно, серу добыл. Осталось придумать, где взять селитру». «Но что ты собрался взрывать?» — Мэри устало вздыхала. «А вот придет легион космонавтов, что давеча в нас стреляли. Мы их и встретим», — орал Ричард. Тимур сторонился всех. Но вокруг лагеря наставил ловушек, и вечером ставил охрану. Тренировал детей и целыми днями пропадал на охоте. Мэри прибавила в весе, и он делал все возможное, чтобы она была сыта. Мутики изредка подходили к лагерю. Принюхиваясь, наблюдали, но не вмешивались. Дани и Ричард часто уходили с Тимуром. Павлик не отлеплялся от Ричарда, Тот, конечно, продолжал их всех называть сопливыми карликами и маленькими людьми, но, сказать по правде, на детей они все теперь мало походили. Даже Кристина вытянулась и выглядела скорее лет на 10, чем на 5. Мэри как могла крутилась в этом гормональном вихре. Пубертат наступил у всех и одновременно. То и дело кто-то выяснил отношения на повышенных тонах. Катя, как ни странно, глядя на округлившийся животик Мэри, Поумерила пыл. То ли переросла, то ли устала всем доказывать, что частный самолет не сравнится ни с одной престижной авиакомпанией. Аля не отходила от Мэри ни на шаг, а Вера приглядывала за Давиной, которая тоже пошла в рост, поправилась и превратилась в жизнерадостную пышечку, что ловко ворует мед у диких пчел. Мэри вновь посмотрела на развороченную землю. «Ну как ты мог? Кто-нибудь обязательно пострадает?» — прошептала она. Я просил Даню аккуратно ударить камнем, но не ожидал, что это рудосодержащие. И что? Как что? Искра! Вот рванула! Тебе же не хватало селитры. Гуано летучих мышей. Нет слов. Мэри сжала кулаки. Я даже орать не могу, как я зла. Ричард вылез из кустов, где прятался от Мэри. «Сударыня, по факту все нормально». «Лучше бы антибиотик сварил из какого-нибудь зелья». Мэри уже не сердилась. На безумного ученого грех сердится. Ричард любой новой идеи загорался за две секунды и мог в попытках изобрести что-то не спать по несколько суток. При этом он бледнел день ото дня и кашлял нездоровым трескучим кашлем. «Не, уйду, как Мигель Эрнандес, в отсвете лет, оставив неизгладимый след». «Я так жалею, что не учила его стихи наизусть», — ответила Мэри. «Читала вслух. Может, Данька слышал? Тогда он помнит». «Надо спросить. Ричард, с тобой точно все будет в порядке?» «Точно», — ответил Ричард и отвернулся. «Мы услышали взрыв, из заросли появился Тимур». «Барышня, кого взорвал?» Он не мог перестать подкалывать Ричарда, хотя и делал это уже по привычке, не злобно. Не спрашивай, Мэри подошла к костру. А что это за запах? Тимур втянул ноздрями воздух. Не знаю, сегодня Вера и Аля готовят ужин. Здесь чужаки. Тимур присел, водя головой из стороны в сторону, словно пес. Мэри посмотрела в направлении, откуда пришел ветер. Я не заметила ничего странного. Тимур подошел к кустам и еще раз внимательно посмотрел, пытаясь проникнуть внутрь листвы. «Тебе не идет быть параноиком. Пойдем уже!» Ричард манерно поклонился, подавая Мэри руку. Она лишь раздраженно отмахнувшись, отправилась к костру. «Так они живы, и у них настоящее поселение!» У Марины горели глаза. «Мы могли бы объединиться!» «Не могли бы!» Сэм остановился. Он внимательно посмотрел на Марину. «Их идиллия до первого серьезного испытания!» Дохлик явно болен. Возможно, заразный. Драться умеет только неандерталец. Возможно, этот. Как его? — Даня, — тихо сказала Марина. — Их больше, но у нас сильная команда. Можно преподнести им небольшой урок. а Затем предложить свою защиту. Выживут все, если у руля будет стоять сила, а не истеричная бабёнка. Слышала, как орёт? — Орёт. Марина покачала головой. С одной стороны, её захлестнули воспоминания, но с другой она принимала позицию Сэма. «На минуту представь, если бы Тигр пришел к ним в лагерь». «Они погибли бы». «Именно. Так какой план?» Пойдем, мне надо отлежаться. Я могу многое со сломанным ребром, даже идти несколько часов, но драться не смогу, надо отлежаться». «Может, оставить все как есть?» Робко предложила Марина. Наши запасы подходят к концу. Если придет зима, одной охотой не протянем». «Не проще объединиться». «А ты сможешь?» Сэм посмотрел на Марину долгим взглядом. «Подумай. Время есть». Сэм жестом дал понять, что разговор окончен, и быстро пошел в сторону убежища. Марина, вздохнув, оглянулась назад и тихо прошептала. «Где они были все это время?»